Тош надо так врать и не краснеть. Бесстыдная ложь синоптиков вскоре начала раздражать до того, что он стал выключать телевизор, как только дело доходило до прогноза погоды. Все равно смотреть там было не на что. Раньше хотя бы подбирали красивых длинноголых дикторш, которыми приятно было любоваться, когда они изящно жестикулируя возле карты сообщали о заморозках и циклонах.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 Будто стыдился чего-то или был в чем-то виноват, хотя казалось, чего стыдиться? Ничего из ряда вон выходящего он не сделал, ни в чем не провинился. Но все равно возникла странная тяжесть в душе. Он не мог разобраться, что с ним происходит. Но коль скоро ощущения были реальными и неприятными, Андрей старался пореже встречаться с Дашкой.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 Да я держалась стареющаяся истинная светская левиций в классическом несовременном употреблении этого понятия. В наши дни его опошилили так, что оно стало звучать скорее насмешкой, нежели комплиментом. Смотри, к дорогой, кто здесь? Полголоса проговорила стареющаяся Анна, указывая глазами в сторону. Вокруг них уже толпился бомонд. Андрей повернул голову в направлении ее взгляда и невольно поморщился.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 и работает моделью. Ее нисколько не смущало, что эти утверждения не имели никакого отношения к действительности, поскольку она не работала ни одного дня в своей жизни. Впрочем, она никогда, нигде и не училась, если не считать средней школы, аттестат в которой Акулина получила только потому, что учителя сжалились и кое-как натянули прогульщицы и чуть ли не самой отстающей ученицы в классе тройки по всем предметам.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 Акулина могла часами вдохновенно врать, рассказывая, на каких престижных подиумах она дефилировала, в каких крутых местах снималась, что рекламировала и какие огромные бабки за это срубила. Она говорила и сама верила, что так и было. Но на самом деле, как модель, она еще ни разу в жизни не получила ни одного приглашения, хотя и распихала свое портфолио по всем базам данных Москвы.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 Несколько не сомневались, что Акулина живет в столице припевающей, имея в мужьях не меньше, не больше, как нефтяного магната. Так она и существовала в риоле этой безостенчивой лжи, безустанно таскаясь по тусовкам, перепархивая из постели в постель и частенько оставаясь днем без обеда, чтобы вечером подмаслить охранника на входе в престижный клуб, где можно, если повезет, подцепить богатого папика. Он и угостит, и, возможно, с собой возьмет. А там глядишь и на какое-то время можно будет подзадержаться у него. Так она и пархала, когда ей вдруг неожиданно улыбнулась удача. Правда, тогда она еще до конца не понимала, насколько ей повезло, и с дуру наделала множество непростительных ошибок, погубила, так сказать, свое счастье собственными же руками. Но это все случилось позже, гораздо позже.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 И наконец добилась своего, развелась с престарелой уже за тридцать женой и даже неожиданно для себя ухитрилась затащить в Закс. После шикарной свадьбы с регистрацией в самом крутом дворце бракосочетаний, скоретой запряженной белыми лошадьми с розами в гривах и двухнедельным романтическим путешествием на лазурный берег. А Кулина смогла спокойно вздохнуть и зажила так, как ей всегда и хотелось. Первое время она была довольна фантанированными идеями, радовалась возможности заниматься всем, чем захочется, и легко отказывалась от задуманного, как только новое дело перестает нравиться. Но ни один из ее, казалось бы, столь удачно придуманных проектов успеха не имел.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 Ей хотелось самой полностью распоряжаться деньгами. И вскоре её осенила идея. Собственно, идея пришла не сама. Ею поделился с Акулиной художник Клим, её очередной любовник. Он, разумеется, не забыл и себя. Но тогда Акулине казалось, это не так уж важно. Это потом, когда Клим обобрал её и выкинул, как старые носки, Акулина поняла, что он старался лишь для себя.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 вспорхнула и растаяла в облаках. Периодически до находившейся в состоянии вечного поиска акулины доходили слухи о бывшем, что он, мол, пьет, впал в депрессию, постепенно катится вниз по наклонной плоскости. Никаких чувств при этом она не испытывала. Ни мук совести, ни малейшей жалости, ни хотя бы сочувствия. «Что поделаешь? Это жизнь, детка, мир жесток».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 Вот тут Акулину накрыла волной эмоций. Настоящий девятый вал из жгучей, испепеляющей зависти, смешанной с запоздалым горьким раскаяньем. И зачем она, дура, поверила проходимцам, потлатому размалевщику и его любовнику-адвокатюшке? Жила бы себе сейчас, припеваючи, аж на Рублевке, и горя б не знала. Но Акулина была бы не Акулина, если бы просто сидела и убивалась. Не на ту, как говорится, напали. В ее голове вскоре привычно зашибуршился очередной хитроумный план. Необходимо было любой ценой помириться с Андреем, пока он еще не женат. А она ему не чужой человек. Все же она, хоть и бывшая. Словом, Акулина решила костями лечь, но осуществить задумку. Вот это оскалась на все тусовки, где мог появиться Андрей. Он появился, и она теперь жадно ловила его взгляд и привычно смотрела в его сторону. Остаревщица, наблюдая за бывшими супругами, только по своему обыкновению усмехалась. Слушай, дорогое, у меня отличная идея, весело провозгласила она неожиданно. А давай-ка я куплю у тебя воспоминания об этой замечательной в своем роде блондинке.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 Ему все-таки удалось вы свободить руку. Он отступил на шаг. Андрюша, но、ну、ты должен выслушать меня. Ну что ты так капризничаешь, как маленький? Поверь, я ни в чем не виновата. Меня самоужестоко обманули. Да, я в курсе, что ты получила по заслугам. Сдержанно кивнул Андрей. Добрые люди несколько раз во всех подробностях рассказали мне, как эти геи тебя кинули. Что ж по делом тебе?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 Ты же деловой человек, тебе это будет наверняка интересно. Представляю, какие у тебя могут быть дела. Он насмешливо закатил глаза, но все же остановился, и это вселило в сердце Акулины робкую надежду. Я решила издавать глянцевый журнал, ляпнула она первое, что пришло ей в голову. Ну знаешь, чтобы светская хроника, чтобы мода, чтобы полезные советы девушкам, сплошной гламур.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 «Но для начала нам с тобой как партнёром нужно обсудить детали. Как насчёт того, чтобы прямо сейчас поехать в нашу квартиру и всё обсудить? Возьмём вина, чего-нибудь вкусненького». Лицо её сияло торжествующей улыбкой. Похоже, ей почудилась синяя птица в небе над её головой. Вот-вот и она ухватит её за хвост. Но Андрей охладил её пыл. «Нет уж, милочка, так мы не договаривались».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 Теперь денег хватило и на стартовый капитал, и на необходимые текущие расходы. Акулина наконец-то купила новую машинку и полностью обновила свой гардероб, чтобы представлять перед бывшим, а теперь уже, как она думала, будущим мужем во всеоружии. И дело завертелось.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 свою законную пятую часть расходов он легко оплатил, а за остальное должна была отвечать его совладельница. Сначала Акулина недоумевала, она никак не могла взять в толк, что происходит, и настойчиво искала встречи с Андреем, чтобы получить от него внятные объяснения. Но он избегал всяческих контактов с ней, выбросил телефон, по которому она с ним связывалась, и приказал охране.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 Стареющаяся купила у него еще заранее авансом, да только он и этого не помнил.